«Каждый заботится о своем халате сам. Поняли?» Оля разочарованно кивнула головой. «И не обижайтесь», — Кравченко улыбнулась. «Чем будете кормить?» «Гороховый суп, макароны с тушенкой». «Прекрасно». Степан, стараясь не смотреть на Гридневу, вошел в вагончик. Еле с аппетитом. «Да», — говорила Анна Ивановна, — «сорочий мост — место очень перспективное». — Мы не готовы к такому объему работ. — Готовы, — убежденно сказал Клинычев, торопливо глотая суп. — Такие молодцы! — Надо звонить сегодня в Ташкент, и в Владивосток, пропуская мимо ушей слова Клинычева, сказал Азаров. — И в Москву. — Если Женя Шмелев дома прилетит. Женька? Да он сейчас где-нибудь в Мургабе или в Тадженте, — возразил Веня с полным ртом. Весной он писал мне, что будет в этом году доколачивать кандидатскую. «Тогда поторапливайтесь», — сказала Анна Ивановна, — «и вы, Вася, отвезете нас в Талышинск. «Это можно», — важно произнес Вася. «Я отобедал». Он по-крестьянски вытер ложку хлебом, аппетитно съел его и в развалочку направился к грузовику. «Анна Ивановна, возьмите меня с собой», — попросила Зина. Девочки на почте свои быстро соединят. «Спасибо, Зиночка, мы уж сами. Отдохни. Теперь работы много». Кравченко поднялась. «Степа, ты поедешь, а я пробегусь до Талышинска. «Если сегодня Верка дежурит, — сказала Зина, — она вас мигом соединит. Вера Шейна. Запомнили?» Анна Ивановна кивнула. «Или Дуси Колчина». — Сестра Сини-милиционера, тоже подружка. Вы от меня скажитесь. — Спасибо, Зина. Мы твои связи используем. Кравченко улыбнулась и пошла переодеваться в вагончик. Азаров чувствовал себя неловко рядом с Олей. Она у него вдруг спросила. — Степа, здесь можно достать шубку или мех? — «Ну, Баргузинских соболей, конечно, не найдешь. Белку, лесу, наверное. — Чернобурку? «Рыжую? А что?» Оля рассмеялась. «Хочу шубу. Вы, кажется, не очень-то уважаете любительницу тряпок». «Разные они бывают». Степан посмотрел на нее долгим взглядом. Оба рассмеялись. Кравченко вышла на полянку, одетая в легкий спортивный костюм и кеды. Она передала Азарову вязаную кофту. «Захвати с собой, в Толышинске мне пригодится. Приедешь? Сразу закажи Москву» я подоспею. Степан сел в машину. Кравченко, легко ступая на всю ступню, побежала по просеке. Василий тронул машину. Вене с Гороховым уселись за шахматы, Зина из-под лобья, глядевшая на Олю, демонстративно ушла спать. Клиночев заговорщически подмигнув, Оле как бы невзначай бросил. «Я очень люблю гулять ночью. Молодец, а?» «Большой молодец». Передразнивая его кавказский акцент, ответила Оля, не смутившись. Леня почесал в затылке и стал наблюдать за шахматной баталией. Делать было нечего, и Оля отправилась в лабораторию, пока еще было светло. Достав эксикатор и вооружившись скальпелем, она склонилась над злосчастной чашкой Петри, которую не смогла очистить вот уже второй день. Василий вернулся невероятно быстро, «Один». Хлопнул дверцы, он громко сообщил. «Остались на ночь. Москву дают с 0 до пяти». «Раздоли тебе без начальства, мой юный трезвый друг», — отозвался Веня. «Пузырек прихватил?» «И примочку от фонарей тоже», — спокойно ответил шофер. «Включи лучше электростанцию, сибирский Эдисон. Люди работают», — сердито показал на вагончик Чижак. «Это можно» примирительно сказал Вася. Он включил движок и подошел к окну. — Оля, щелкните выключателем. Марлевый квадрат засветился желтоватым светом. Шофер обошел вокруг играющих, посмотрел на небо, вздохнул. Девять уже осветло, и спать как-то не с руки. Василий залез в кузов, погремел какими-то железками и снова подошел к ребятам. На его лице сияла довольная улыбка. — Помолился? — не поднимая головы, спросил чижак. — Скамейка расходилась, болт подтянул, — не принял вызова Василий.